Глава 50. Я не злюсь, думает Джалберт, возвращаясь в свой отель в Лансе. Просто расстроен. Встреча в Уичите прошла не очень хорошо. Он настаивал на задержании Хефлина. На 48 часов, предложил Джалберт. Можно сказать, для его же безопасности. Я сломаю его. Он на грани, я уверен. Для его же безопасности, переспросил Тишман директора КБР. Рядом с ним сидел его помощник Невилл, кивая на каждое слово. «От кого? От убийцы?» Кефлин не говорил, что знаком с ним. Он только рассказал о местонахождении тела, которое явилось ему во сне. Джалберт спросил присутствующих, в том числе Рэмси, невозмутимого и немногословного детектива из Оклахомы, верит ли кто-нибудь из них в рассказ о сне Кефлина. Все согласились, что не верят. Убийца наверняка Хефлин, но без признания и без вещественных доказательств, связывающих его с преступлением и так далее. Джалберту необходимо заняться счетом. Это его успокоит. С ясной головой он сможет решить, каким будет следующий шаг. Вернувшись в отель, он расставит стулья, примет душ и позвонит Элли. Возможно, она напала на след в трейлерном парке. И у Кефлина развязался язык, хотя вряд ли. Он хитрый малый, избавился от наркотиков, но платит высокую цену. Лишился работы, на него ополчались соседи, несомненно, он разозлен, а в таком состоянии люди совершают ошибки. Но я не злюсь. Просто расстроен. И почему? Потому что он сделал это и сделает снова. «Разве они не понимают?» — вопрошает Джалберт, ударяя кулаком по рулю. «Неужели они настолько слепы?» Ответ — нет. Были проверены все видеозаписи между Арканзас-Сити, где мисс Вон провела свою последнюю ночь, и заправкой Гассен-Гоу, где ее видели в последний раз. Засветились несколько тундр, но ни одной белого цвета. И все новее, чем у Дэнни. Он воспользовался другой машиной, думает Джалберт. Вот почему мы не нашли в его грузовике никаких следов ДНК или других улик. Умно, очень умно. Вначале Джалберт… И Элла верили, будто Дэнни хотел стать звездой СМИ, либо признаться. Возможно, Элла все еще верит в это, но не Джалберт. Для Кефлина это игра. Он крутит перед нами хвостом и талдычит. «Докажите, арестуйте меня, арестуйте!» «Ха -ха, «Не можете, верно!» «Вы знаете, что мой рассказ полная чушь, и вы ни черта не можете с этим поделать!» Джалберт снова ударяет кулаком по рулю. «Пятнадцать, даже 10 лет назад...» Игра велась бы по-другому, с другими правилами. Хефлин сидел бы в тесной комнатке с Джалбертом и Дэвис, и они бы прожаривали его, пока он не сдастся. Десять часов, двенадцать, не имеет значения. Крутили бы и крутили его на вертеле. Они были заступниками бедной мисс Вон и всех других девушек, которые могли последовать за ней. Они без устали измывались бы над ним в комнатке без настенных часов. «Вы, наверное, проголодались». Скажите нам что-нибудь, и мы пошлем за едой. Любите бургеркинг? Тут есть неподалеку. Как вам такое предложение? Хотя бы расскажите нам, когда вы закопали ее, днем или ночью, нет? Ладно, давайте сначала, с самого начала. Что-то в таком роде. Чтобы скоротать время, Джалберт начинает считать амбары, силосные вышки и фермерские дома. Он досчитывает до двадцати трех, что в сумме составляет двести Когда звонит его мобильник. Это Элла. Джалберт ожидает, что нас просит, как все прошло в Уичите, но вместо этого Дэви спрашивает, когда он вернется в отель. У нее отрывистый напряженный голос она сама на себя не похожа. Может, волнение вызвано тем, что она раскопала? Хотя бы ничтожная ниточка. Это все, о чем я прошу. Мы пойдем за ней, пройдем до самого ада, если потребуется. «Буду там через сорок минут. У тебя что-то есть?» «Я сейчас возвращаюсь из Маниту. Встретимся в отеле». «Ну уже выкладывай!» Джалберт пробегает рукой по паучьей жопке. «Хефлин что-то тебе рассказал?» «Не по телефону». «Буду через полчаса», — говорит Джалберт, прибавляя скорость.